Глава седьмая. 2 октября 1998 года. 9.28. Марк Витраль безотрывно смотрел на циферблат настенных часов. За соседним столом, лицом к нему, сидела хорошенькая брюнетка с по короткой стрижкой и буквально ела его синими, как океан, глазами, в которых охотно утонул бы любой мужчина. Марк равнодушно отвернулся, это вызвало лишь... Новый прилив интереса со стороны хорошенькой студентки. Светловолосый парень сидел, погруженный в свои мысли, с таким видом, будто вот-вот заплачет, и смотрел на нее, как на пустое место. Вообще-то она не привыкла, чтобы мужчины не обращали внимания на ее красоту, и ее привлекали только те редкие экземпляры, которые выбивались из общего правила. Они казались ей недостижимыми призраками. Марк снова и снова перечитывал тот фрагмент из записок Грандзюка, где и речь шла о его родителях, Паскале и Стефани, которых он совсем не помнил и представлял себе по старым фотографиям. Он поднял руку и помахал Мариам. Хозяйка бара решила, что он выпрашивает свой подарок, хоть на несколько минут раньше, и неодобрительно уставилась на стену с часами. «Мариам, можешь дать мне круассан? Я утром ничего не ел». Не привык, что Лили назначает встречу в такую рань. Мариама дарила его широкой улыбкой и тут же принесла на тарелке круассан. Шум в паре ленин становился невыносимым. Студентка с гибельным взглядом, продолжала с отчаянной надеждой пожирать Марка глазами. Напрасный труд. Марк оторвал половину круассана и запихнул в рот. 9:33. И снова погрузился в чтение. Дневник Крыдюля Грандюка. «Думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что и Квитрайлем, и к Корвилям жизнь повернулась далеко не самой лучшей своей стороной. Сначала они узнают о том, что самолет потерпел крушение, и все пассажиры погибли, а они в единый миг лишились детей и внуков, без которых будущее теряет смысл. Затем, часом позже, приходят новости о чудесном спасении». Самое крошечное, самое беззащитное существо Избежало всеобщей печальной участи Они чувствуют себя счастливыми, благодарят небеса И даже забывают о том, что жестокая судьба Отняла у них тех, кого они так любили А судьба, оказывается, извлекла из раны кинжал Только для того, чтобы вонзить его им в сердце Еще раз да поглубже Что если чудом спасенное дитя Кровь от вашей крови и плоть от вашей плоти И не ваша вовсе? 23 декабря 1980 года в полицейском комиссариате Монбельяра с утра дым стоял коромыслом. Комиссар в ателье, опытнейший сыщик и энергичный мужчина с несколько запущенной, зато прекрасно гармонировавшей по цвету с кожаной курткой черной бородкой, взял расследование в свои руки. В 7 утра из турецких авиалиний поступил факс со списком пассажиров –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 Все ждали, что следствие быстро сделает правильные выводы и вернет ребенка в семью. Днем 23 декабря часов около двух Леонс де Корвиль собрал в Монбельяре целую свору парижских адвокатов, можно лишь догадываться, чего ему это стоило, которые не сводили глаз, группа в ателье и проверяли каждый ее шаг.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 Дольше тянуть было нельзя, чтобы не нанести ребенку, до тех пор остающемуся в больнице Бельфор бельяра эмоциональной травмы. Назор за ведением следствия, недолго думая, поручили судебному следователю Жану Луи Ледриано, известному парижскому юристу, автору десятка работ о детях от казниках, установлении их личности, процедуре усыновления и так далее. Этот выбор никого не удивил. Большего авторитета в данной области – «Просто не существовало». Уже на следующий день, 24 декабря, Ледриан с грехом пополам собрал рабочую группу. Перспектива провести часть сочельника на заседании отнюдь не вдушевляла его участников, в которую вошли комиссар Монбельяра в ателье, лечащий врач спасенной девочки, доктор Маранж и представитель спецслужб из посольства Франции в Турции, общавшиеся с остальными по телефону. Впоследствии они подробно рассказали мне, как проходило это заседание – Достойное пюре сюрреалиста. Из окна роскошного парижского кабинета на авеню Сюфрен открывался величественный вид на силуэты филевой башни на фоне бересового зимнего неба. Настроение у всех было мрачным, ничего себе сочельник, ни елки, ни подарков дома ждут детишки, а они призвав на помощь весь свой профессионализм, вынуждены взвешивать на невидимых весах судьбу трехмесячного ребенка. Судья Ледриан чувствовал себя неуютно. Он был шапочно знаком с корвилями, сталкивался с представителями этого семейства на паре другой парижских вечеринок, собирающих в роскошных залах османских домов сотни приглашенных. Я пытался поставить себя на его место. Должно быть, его мозг свербила одна и та же настойчивая мысль, только бы девочка оказалась внучкой до корвиля, иначе я буду в полном дерьме. «Один шанс из двух», «Орел» или «Решка». На первый взгляд монета не собиралась падать нужной стороной. Годы спустя, когда я познакомился с судьей Эледрианом, он выглядел в точности так же, как в те времена. Строгий, подтянутый, в безупречного кроя костюме, с львовым шарфом на полтона светлее галстука. Мне казалось непостижимым, как этот человек мог внушать доверие пережившим душевную травму детям и добиваться от них откровенности. А Ледриан позаботился о том, чтобы записать заседание комиссии на видео. Он передал мне все пленки. О том, чтобы ответить отказом, корвили мы, речи не шло. Поэтому я гарантирую точность информации, подтвержденную и картинкой, и звуком. Зато в отношении приговора оставляю за вами право на собственное осуждение. «Постараюсь быть по возможности кратким», — заговорил Ледриан. «Мы все торопимся, не так ли?» Начну со сведений, касающихся Лизы Розы де Корвиль. Девочка родилась в Стамбуле чуть меньше трех месяцев назад. По-настоящему знали только родители. Однако Александра и Вероника де Корвиль взяли в самолёт, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Париж, абсолютно всё, что имело к ней отношение. Игрушки, одежду, фотографии, лекарства, медицинскую карту. И всё это сгорело в огне пожара сен Симон, вам удалось добыть какие-либо сведения с турецкой стороны?» Из микрофона, стоящего на столе телефона, включенного на громкую связь, раздался гнусовой голос посольского спецслужбиста. «По большому счету, нет. Кроме нескольких турецких слуг, видевших Лизу Розу через непрозрачную противомоскитную сетку, единственный свидетель, способный провести опознание, ее шестилетняя сестра Мальвина, так что сами понимаете». Алидриан уже утром чуял, что дело принимает крайне неприятный оборот. В случаях, когда события вырывались у него из-под контроля, он имел обыкновение вставать и дергать свисавший шею шарф, выравнивая его концы. Нечто вроде нервного тика. Разумеется, по какой-то необъяснимой причине проклятый шарф норовил сползти то вправо, то влево, даже если его обладатель сидел неподвижно. Комиссар в наблюдал за жестами судьи, едва пряча в бороде улыбку. «Я имел долгую беседу с дедушкой и бабушкой Корвилями», — произнес он. Но «В основном, конечно, с Леонсом де Корвилем. Они знали внучку только по смутным телефонным описаниям. Правда, у них есть фотография новорождённой Лизы Розы, полученная по почте вместе с поздравительной открыткой». «Что же показывает эта фотография?» Комиссар в ателье чуть скривился. «Практически ничего. Мать на снимке кормит ребёнка грудью». Ализа Роза видна со спины. Можно разглядеть шею, ушко, но больше ничего. Судья Ледриан нервно дёрнул правый конец шарфа. Да, похоже, дела у Корвилей обстоят, неважно. С вашего позволения, забегу немного вперёд. В последующей неделе Леонс де Корвиль созвал целую когорту самых уважаемых экспертов, которые пришли к единому мнению о том, что... Ухо спасенной девочки в точности соответствует уху, запечатленной на фотографии Лизы Розы. Я лично внимательно изучил и отчеты экспертов, и саму фотографию, и должен признать, что сделать на ее основании какой-либо вывод, положительный или отрицательный, можно было лишь при условии ярко выраженной научной недобросовестности. А Лидриана результаты экспертизы не удовлетворили, и он продолжал изучать генеалогию спасенного ребенка. «А что насчет дедушки и бабушки Лизы Розы с материнской стороны?» — задал он вопрос. Комиссар Монбельяна в ателье с грустью посмотрел на Эйфелеву башню, сиявшую огнями, не хуже новогодней елки. Заглянул в свои записи и сообщил. «Вероника — мать Лизы Розы, четвертый ребенок в семье, проживающей в Квебеке-Бернье. Всего у них семеро детей и уже одиннадцать внуков». С Александром Вероника познакомилась в Торонто на семинаре по молекулярной химии и после замужества практически перестала общаться с родственниками. Тем не менее, Бернье вроде бы поддерживает Корвили, хотя достаточно робко. «Хорошо, постараемся что-нибудь о них выяснить», — сказал Ледриан. «Теперь перейдем к Эмилии Витраль. Здесь у нас, насколько мне известно, чуть больше свидетельств». «Да как сказать», — вздохнул в ателье. «Ее медицинская карточка, сумка с одеждой, соски, бутылки и прочие слюнявчики тоже все сгорели. Вот что точно мне удалось установить». С рождения до двухмесячного возраста дед с бабкой видели внучку пять раз, в том числе дважды в роддоме Дьепа в первую же неделю. И один раз в день отъезда родители девочки, когда паскали Стефани, заезжали к ним, чтобы оставить Марка. Девочка в тот раз спала. Комиссар повернулся к доктору Маранжу, тот заговорил. «Я присутствовал при их визите в больницу бальформан бельяра Когда им показали ребёнка, ветрали его, сразу узнали». «Естественно», — хмыкнул Ледриан, — «естественно. Странно было бы ждать от них чего-то другого». Судья устало вздохнул и дёрнул левый конец несчастного шарфа. Комиссар в ателье подал голос. «А что нам оставалось делать? Положить перед ними четырёх пронумерованных младенцев?» И проводить опознания по всем правилам. Почему бы и нет? проворчал Лидриан. Сколько времени бы сэкономили? Комиссар пожал плечами. Дело осложняется тем, что у стариков витрали нет ни одной фотографии ребенка. По их словам, у Стефании был фотоальбом с двенадцатью фотографиями дочки, но она с ним не расставалась, так что он, предположительно, тоже сгорел. А негативы? спросил судья. «Жандармерия Дьеппа буквально перерыла всю квартиру молодых витралей, от пола до потолка. Искали эти чёртовы негативы, пока ничего не нашли. Вероятно, Стефани увезла их с собой, просто забыла вытащить из кармашка фотоаппарата. Вероятно. Я потом тоже искала эти чёртовы негативы. Фотографии ребёнка, представляете? Ладно, не буду вас мучить, хотя бы по этому пункту. Сразу скажу, отыскать негативы не удалось». Помимо предположений о том, что они сгорели вместе с самолётом, если вообще существовали не только воображения витралей, у меня родилась ещё одна гипотеза. А Лично я всегда думал, что Леонс де Корвиль организовал проникновение в квартиру Паскаля и Стефани ещё до того, как эта идея пришла в голову полицейским и на всякий случай уничтожил все вещественные доказательства, связанные с ребёнком. Он был вполне способен на что-нибудь в этом роде. Можете сами сделать вывод о том, какими возможностями он обладал. Судья Ледриана бросила в пот. Шарф живой и змеёй скользил у него по плечам, а дело начинало отчетливо попахивать юридической головоломкой. «Ладно», — сказал он, — «мы рассмотрели почти все вероятности. У Эмили Витраль. были другие родственники. Или тут тоже тупик?» «Похоже на тупик», — ответил комиссар в ателье. «Стефани была сиротой».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 Помимо пленок с записями заседаний рабочей группы имеются материалы расследования, почти три тысячи страниц, на протяжении нескольких недель, скопившиеся у судьи Ледриана. Я прочел их все, про документы из своего личного архива я пока не говорю. Не бойтесь, к ним я еще вернусь, во всяком случае, к тем деталям, которые мне представляются важными. Однако я думаю, что вы уже начали понимать, в каком трудном положении оказалось следствие.